«Донатас смертельно устал». Он уже не помнил, когда последний раз высыпался. Казалось, с той поры прошло много весен. Наверняка так оно и было. Впрочем, что толку гадать? Но сегодня впервые за многие дни изнеможение показалось неодолимым. В мертвецкой царила тишина, только едва слышно потрескивали коптящие лучины — Довелись к темным сводам струйки черного дыма. Ни выучи, ни крефов, ни прислужников, никого. Хорошо. А к смраду мертвых тел он давно привык, перестал замечать. Наузник опустился на низкую скамеечку, куда обычно ставили лоханки для потрохов, и прикрыл глаза. На миг даже захотелось лечь на свободный стол, укрыться рогожей и уснуть. не тащиться по темным переходам в мыльне, не брести потом в свой покойчик, уснуть тут же. Все одно, едва проснется сюда спускаться. Остановила только дурость послушников. Найдут, решат еще, что помер, возьмутся упокаивать. Донатос зевнул и потер руками лицо. «Надо подняться на ноги и идти». «Что тут сидеть?» Ворует время у сна. Но подниматься не хотелось. Он стосковался по тишине, по покою. Когда не дергает никто, не бежит, ничего не просит, не заставляет торопиться и не принуждает в сотый раз объяснять то, что уже десятки раз объяснялось, как надоело всё. В одного Тамира, пока ум вкладывал, думал, с тоски рехнется. Парень же с иными, коли сравнить, толковый был, а сколько других, поплоше, поглупее, поупрямее, боязливые, балованные. Дар едва теплица А надо выучить. Надо вбить в голову то, что противно людскому рассудку. Иной раз и пороть их рука не поднимается, ни из жалости, от усталости. Из года в год одно и то же — ему уж блазнится бутон как ручная белка в колесе бежит бежит, а с места не снимается иногда он путается в именах этих тамиров зирок велиши и зорронов сколько их было сосчитаешь и ужаснешься, а будет еще сколько лучше не думать донатос не забыл себя в их годы ему наука давалась легко он и не блевал почти. Обережник задумался, припоминая. Первый раз он увидел мертвеца весен в пять. На ярмарке подрались пьяные обозники, и один пырнул другого ножом в живот. Донатас тогда удивился, сколько в человеке вмещается кишок. Казалось, из того мужика они никогда не вывалятся, блестящие, спутанные. Мать закрыла малому глаза ладонью, чтобы не глядел, но он запомнил и свой страх, и отвращение, и потрясение от того, что увидел. Изнутри-то человек, как оказалось, ничем не отличается от скотины, туши и потроха которой мальчонок видел на торгу. Детское любопытство оказалось сильнее отвращения. Дня через два он поймал лягушку, разрезал ее ржавым обломком старого ножа и вынул на свет то, что таилось под серой шкуркой. После лягушки настал черед большой, пойманной кошкой в курятнике крысы, Мальчику была страсть, как любопытно сравнить. Нутро у лягушки и крыса оказалось на загляденье и похожим, и различным. А спустя пару месяцев отец взял сына на первый лов. Выслеживание зверя не вызвало в пареньке отклика, но шкурить и потрошить ему понравилось. Он с любопытством разглядывал скользкий ливер, без брезгливости брал его в руки, вертел перед глазами. Сметливый отец мигом разглядел в наследнике тягу к тому, что у других не вызывает приязней. Тогда папаша, окрыленной надеждой, что хранители вложили в сына склонность к лекарскому делу, показал первенца знахарки. Та долго глядела слезящимися глазами, а потом сказала, что толку из мальчишки не выйдет, лекарствовать он не сможет, лекаря де ищут, как исцелить, а он чужой боли не чует, ему смерть милее. Отец приуныл. Лекарское искусство дорогого стоило, а какой толк от разделывания мертвичины? Донатес же обиделся на старую дуру. Живодером он не был, кошек и собак не убивал, а в мертвых, если попадутся, что ж, не поковыряться. Однажды он нашел в брюхе дохлого бездомного кобеля полупереваренное человечье ухо. Но тогда он лез внутро без всякого смысла, Из одного лишь любопытства. Первый раз осознанно потянулся, когда умирал гром. Старый волкодав скулил и маялся, ходил кровью, рычал на людей. Издыхал мучительно и долго. А когда помер, маленький хозяин решил выяснить, что убило верного пса. Резать грома было тяжело, он был свой, родной, да еще и здоровый. У Донатаса едва хватило селенок распахать брюхо отцовым охотничьим ножом. Тогда паренек вытащил из потрохов могучего кобеля с десяток мелких рыболовных крючков, разорвавших волкодаву нутро. Вытягивая из мертвой плоти острое железо, скользкими от крови и нечистот пальцами, мальчик беззвучно плакал. слёзы горохом катились по щекам. Огромный зверь, здоровый, смелый и добрый, превратился в груду мяса и свалявшейся шерсти из-за нескольких ржавых рагулек, которыми и щуку-то добрую не выловишь. Сердце разрывалось от беспомощности, злобы, обиды и невозможности сыскать виновного, сыскать и наказать. Тогда еще подумалось, жаль, что у мёртвых ничего не выведать. Уж он бы дознался у грома, кто скормил ему лакомство, начиненное смертью и страданием. Но, увы, выведать ничего было нельзя. Жалел Донатас об этом и когда помер отец. Батю сын не любил, был тот сквалыга и трус, Всех боялся, колдунов, входящих татей. А денег, хоть и шорником был знатным, в семью не нес. Перебивались с хлеба на жидкий квасок, С кваска на грибы, с грибов на пустые Мать помалкивала, возмутиться не смела. А батя все только говорил, что де накопят звонкой монеты, и заживут они вот-вот уже. А сам вот-вот взял, ды да и помер. Куда же серебро и медь припрятал, так никому и не сказал. Пришлось единственному сыну, которому тогда едва минуло тринадцать, добровольно идти в закуп. Не мать же с сестрами отдавать. Сколько злобы тогда душа перемолола. Досталась семье доля лихая, и без того едва тянули, тут же и вовсе голодать начали. У матери по весне взялись выпадать зубы. Сестра меньшая расхворалась и умерла. Еле пережили первый год. Доната с всеми силами души ненавидел отца, который украл деньги собственной семьи. Вот тогда-то он по-настоящему пожалел, что у мертвых ничего не узнать. Сильно пожалел. Куда сильнее, чем по грому страдал. Только грома жалко было, а батю хотелось из земли вытащить и все кости перетрясти. В закупе у Кожемяки доната ломался на непосильной работе три с небольшим года, покуда не приехал в их городишко крев и не положил конец смучениям злого вечно голодного парня, не забрал с собой в цитадель. Кажется, впервые понял Донатос, что за счастье есть досыта, жить не как скотина под ермом, не ломать хребет на тяжелом приработке. А уж сколько здесь было покойников, один краше другого. Но про папашу Донатос не забыл, нет, учил юного обережника Бьерга. Она же и дивилась тому, с каким любопытством он лез туда, куда иные взглянуть страшились и бледнели до зелени. А тощий, как щепка парень, с черными кругами вокруг глаз, науку постигал жадно, давалась она ему легко. Он не брезговал, не корчился, проглатывал каждое новое знание, запоминая навек». Молодой колдун и впрямь не боялся покойников, а потом, когда закончил обучение и смог вырваться, наконец, из цитадели, первым делом отправился домой. Ох, как не терпелось ему оказаться на старом жальнике возле заветного бугорка! Попашу сын поднял той же ночью. Проломил прогнившую крышку домовины, вытащил жалкие останки, сложил в мешок. Наус-оберег зашвырнул обратно в могилу, не понадобится. А еще через день черные кости зашевелились. Колдун бросил туда две монетки. Ох, как застучало, задергалось, почуял старый козел, из посмертия почуял. Три горшка с серебром сын нашел закопанными под старой собачьей будкой. Отцовы кости жалко и беспомощно дребезжали, пытаясь подползти к тому, что столь дорого было их обладателю при жизни. Но колдун лишь небрежно отпихнул мешок в сторону, чтобы не копошился. Упокоение старый рыч конечно, не заслужил, но долг обережника удержал Донатаса от мелочной мести почившему. Упокоил. по порядку, хоть и под громовой конурой, но чин по чину. Пусть лежит там, где самое ценное берег. Деньги все до монетки сын отдал матери. Хоть на старости поживет в удовольствии и сытости, и сестрам приданное справит. Девки, правда, боялись его, не понимали, но любили. Однако, когда мать умерла, брат с ними больше не виделся. Уже весен двадцать прошло. денег отправлял с оказией сам же не ездил к чему крев дернулся поняв что привалился спиной к мощной ножке стола и начал задремывать тьфук сморила он поднялся нынче все через усилие тошно маятно душа себе места не находит. и усталость Усталость с каждым днём растёт, Иной раз и думать сил нет. А надо ж ведь за дураками малолетними следить, Чтобы не набедокурили и руки на себя не наложили, Как целительница та, малохольная Которая с башни шагнула. А ещё жил в душе страх. Гаденький и суетный страх, Который заронила Лисана. Страх, что однажды дар не отзовётся, и покойник не встанет на глазах первогодок. Теперь всякий раз, когда приходило время призывать силу, Крев замирал и только благодаря недюжиной воле душил бунтующий ужас. Страх разъедал рассудок, лишал покоя. Что, если лишится узник сути своей? Куда подастся, утратив способности к ремеслу? Как жить будет? Да и будет ли? А если будет, то зачем? Чего для? Верно, не для чего. Ну, хоть высплюсь, — пробормотал обережник, потянул на себя дверь мертвецкой и тут же споткнулся о кучу ветоши, сваленную у самого порога. Колдун кое-как устоял на ногах, с удивлением понимая, что груда тряпья оказалась человеком. «Девкой. Светло. Хранители спаси. Опять. Каких еще бед он в этой жизни наделал, коль такое наказание ему отмерили? Чтоб тебя встрешник три раза до да через колено выругался крев и в сердцах поддал продирающий глаза девке сапогом под то место, на котором она сидела». «Не ругайся, свет мой ясный, не ругайся!» — залепетала Скаженная. «Я вот поесть тебе принесла, а то ты в трапезной ты и не появлялся!» И дурочка достала из кармана зачерствевшую горбушку. «Прибью!» — прошипел колдун, отталкивая от себя руку, держащую ломоть. «Прибьешь, родненький, прибьешь!» — согласилась юродивая. «Только поешь сначала! Откуда силы-то набраться? Вон еле ходишь!» Крев почернел лицом, выругался, сызнова помянул встрешника, пихнул дуру в сторону и ушел. А Светла, сжимая в одной руке краюху, а другой, держась за склизлую стену, тихонько кралась следом. И с каждым шагом ее спина распрямлялась, как у всякого, кто твердо идет к поставленной цели и не собирается отступать. Во дворе цитадели Скаженная подошла к колодцу, не обращая внимания на разъявивших рты послушников, и стала любоваться на себя в деревянную бадью. Поворачивалась то так, то эдак, ловила взглядом отражение, поправляла лоскутки и першки в волосах. Здесь и нашел ее Ихтер. «Где ты была?» — встряхнул блаженную лекарь. «Я всю крепость обошел, покуда тебя сыскал. Дел у меня иных нет, что ли?» «Так чего меня искать? Я же не бусина, под половицу не закачусь удивилась девушка. «Еще раз улизнешь? выпарю без всяких разговоров!» — склоняясь к ней, раздельно проговорил крев «Поняла?» — она покраснела и кивнула, а сама непроизвольно потерла то место, которое уже натерпелось от Донатасова сапога. «То-то же!» — сказал целитель и добавил. А теперь к голове пойдём, пусть решает, куда тебя девать, горе луковое.